Часть седьмая. «Аня!» «Эй!» — крикнули откуда-то сверху. «Ты там жива?» «Эй!» — Василиса Анатольевна, она молчит, не шевелится. Вот и славно. Я открыла глаза, чувствуя жгучую боль в левом плече. Щурясь, посмотрела на деревянную стену перед собой. И сразу холодок пробежал по позвоночнику. Все вспомнила. Даже то, как меня неаккуратно спускали по лестнице задев плечом стену и швырнув на какой-то оцеревший соломенный тюк. «Отойди ты оттуда, хватит задирать половик. Пусть себе лежит, она у тебя что, есть, просит?» «Нельзя же так!» — Ольгин голос звучал испуганно. «Может, вы много лекарства добавили?» «Может, и много», — не стала спорить женщина. «По делом ей, да, моя девочка, да, моя красавица». Она засюсюкала, и сразу послышался плач младенца. Дальше началась возня с ребенком, Уговоры поесть и не капризничать. Про меня снова забыли. И я, раскрыв от ужаса глаза, облизнула пересохшие губы и тихонько вздохнула, выпуская облако пара. Ноги и руки онемели. Тело начало колотить. Сколько я так пролежала в подвале? Час? Два? Сутки? А как же Даша? Кто ей поможет теперь, когда я здесь? И ведь никто, ни единая душа не знает, где я и с кем... Паника охватила со всех сторон. Я попыталась мыслить трезво, но толком ничего не выходило. — Аня, возьми себя в руки. Дальше нельзя так лежать и ничего не предпринимать. И в то же время я не могу выйти из подвала, ведь они могут сделать что угодно. Сволочи, господи! Как такими можно быть? — Василиса Анатольевна! — донесся испуганный голос Ольги. — Так что? — Давай собираемся, — скомандовала та. И от этого тона... У меня по спине пробежали мурашки. Нечего больше тянуть, как раз успеем на последнюю электричку. Но я так не могу, — взвелась Ольга. Она жива там. Мы не можем бросить человека в подвале на верную смерть. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Я сглотнула, с трудом шевельнулась. Голова тут же пошла кругом, к горлу подкатила тошнота. Чем меня опоили? Ну что ж, Василиса Анатольевна явно была не в восторге от слов Оли. «Да не вопрос. Давай, спускайся в погреб, вытаскивай ее на своем горбу, а потом звони в скорую и признавайся, что отравила бывшую своего мужа. И только ради того, чтобы драгоценный Антоша, не дай бог, не узнал, что Настя — ребенок моего сына». Я зажала рукой рот, не дав сорваться восклицанию. «Господи, так вот оно что! Настя — не дочь Антона? Но тогда чья же? Это еще надо доказать!» — огрызнулась Ольга но чувствовалось, что она растеряна и озлоблена, и рявкает в ответ, только лишь бы не молчать. Больше перепалка не продолжалась, будто обе женщины куда-то ушли. Я сделала еще одну попытку подняться, и хоть меня серьезно шатало, удалось с трудом подняться по лестнице. Каждый шаг маленькая победа. Спасибо, что можно опереться на сырую стену ладонью, без этого, пожалуй, я выбралась бы только ползком. Хотя я еще не выбралась. «Все, уходим!» — резко бросила Василиса Анатольевна. Ольга ничего не ответила. Меня окатило волной ледяного ужаса. «Они меня бросают!» «Нет!» — заорала я. «Стойте! Подождите! Выпустите меня отсюда!» Нога запнулась о ступеньку. Я пошатнулась, ухватилась за стену, едва не рухнув. Неожиданно донеслись встревоженные голоса. Не удалось разобрать, кто появился еще но точно не только мои пленительницы. «Выпустите меня!» еще раз крикнула я, срывая голос. На исходе сил рванула вперед и вдруг услышала жесткое. «Ольга Данишевская, вы задержаны по подозрению в похищении Анастасии Данишевской и Анны Самойловой». Несколько недель спустя. Аня. Мы с Антоном сидели в кабинете у врача. Как и тогда, больше месяца назад. Только в этот раз кое-что изменилось. Настроение, витающее в воздухе, стало еще более нервным. Шансов, что Настя окажется подходящим донором, почти не было. Но Ольга, которая сейчас находилась под следствием, все же стала настаивать на анализах сама. «Вы не понимаете...» Вспомнились мне ее слова, когда меня вытащили из подвала, а ее уже задерживала полиция. У меня выбора не было, да любая мать поступила бы так же ради своего ребенка. Тогда я точно не понимала, о чем она, а после, когда у меня брали свидетельские показания, когда писала заявление о своем похищении, я все же уговорила следователя дать мне поговорить с Ольгой. Мне хотелось услышать объяснение. Да, не знаю я, чей ребенок Настя призналась она в сердцах, Антона или Вадика. «Вадик — это погибший сын Василисы?» Ольга кивнула. «Мы с ним встречались до отношений с Антоном. Я любила его в то время. А потом он в армию ушел, а я ждать не стала. А вернулся и очень расстроился, когда узнал, что у меня своя новая жизнь, свадьба через пару месяцев и все такое. Пришел за объяснениями, да я и сама слабину дала. ожила в груди что-то». «И ты изменила Антону», — опять догадалась я. «Да», — Ольга осыпала чистосердечными. Чего уж теперь скрывать. И не один раз я даже собиралась расторгнуть помолвку с Антоном. Понимала, что мне с Вадимом хорошо. Я и правда любила его. Но этот несчастный случай разбил все надежды. Вадима не стало, и у меня что-то умерло внутри. Разбился так нелепо. Я была сама не своя. Антона послала подальше. «Мне хотелось только одного — быть рядом с любимым мужчиной. Тебе не понять, каково это — растворяться рядом с человеком, в его объятиях. В общем, мы бы разошлись. Но тут я поняла, что беременна. От кого — точно не могла знать, потому что и с Антоном связь была. И что мне оставалось делать? — Не обманывать Антона? — сказала я, потому что, будь сама на месте Ольги, никогда бы не смогла так вертеть сразу двумя мужчинами». Я хотела. Буквально за несколько дней до свадьбы точно решила «разойдемся». Даже смотреть на него было больно. Хотелось вернуть Вадика, быть с ним. Но беременность все изменила. Я не потянула бы малыша сама. Аборт тоже не вариант. Кто бы ни был отцом, оба достойные мужчины. Было так страшно. Но и о каком признании могла быть речь? Сомнение пришлось отпустить. Антон бы не простил. Зная он об изменах, ушел бы наверняка а быть матерью-одиночкой, пусть даже с алиментами, если бы в итоге подтвердилось отцовство, я не хотела. Вадика больше не было, и кому сделалось бы легче от моего решения остаться одной? Мне вдруг стало по-особенному горько. Когда я стояла десять лет назад перед таким же выбором, кем становиться мне, просто матерью-одиночкой или матерью-одиночкой с алиментами, я выбрала первое. Мне гордость была дороже. Теперь же, глядя на Олю, я подумала, что все могло бы быть совсем иначе. Позвони я Антону тогда. А дальше? Дальше я родила Настю, и все было хорошо. Правда, так и оставалось непонятно, чья же она дочь. Я надеялась на какие-нибудь родинки или что-то в этом духе, но ничего такого не проявилось. Зато потом ко мне пришла Василиса Анатольевна. Она знала, что наши отношения с ее сыном восстановились. А вот про мою беременность и роды прочла в газетах. Сама все совместила и сделала выводы, что Настя ее внучка. «Она тебя шантажировала?» – предположила я. «Нет», – Ольга замотала головой. Василиса меня поняла и согласилась, что с любым отцом лучше, чем без. Тем более Антон мог дать Насте образование и хорошую жизнь. Было бы глупо отказываться. И все шло своим чередом, пока не появилась ты со своим требованием анализов. И мы запаниковали. Если бы анализы показали несовместимость, у Антона появились бы сомнения. А когда я начала отказываться, он начал что-то подозревать. «Но это ведь не повод похищать родную дочь и бить мужа по голове», — возразила я. «Мы запаниковали», — повторила Ольга громче. «А потом было поздно. Ты еще на вокзале подошла и увидела меня с дочерью рядом. Это был полный провал». «Все ясно», — закончила я, понимая, что больше продолжать не хочу. Я уже уходила из зала переговоров в СИЗО, когда меня догнал голос Ольги. «Сделайте анализы. Возможно, Настя все же дочь Антона. Возможно, хоть у нее жизнь сложится». И вот теперь мы сидели в кабинете Игоря Сергеевича и ждали результатов сразу двух анализов — на ДНК и совместимость для донорства. Я уже не ожидала чудес. Слишком многое должно было совпасть, и все же молилась. Тем более, что еще вчера доктор на отдельной консультации сказал мне, что химиотерапия дает положительные результаты, и сейчас было бы идеальное время для проведения операции. Я посмотрела на Антона. Выглядел он неважно. Глубокие круги под глазами свидетельствовали о недосыпе. Пока Ольги не было, забота о Насте легла на его плечи, и, судя по всему, он не высыпался. Да и общая обстановка нервировала. «Ты как?» — спросила я. «Сам не знаю. Ловлю себя на мысли, что не хочу знать, чья же на самом деле дочь Настя. Моя или...» Он не договорил. Запнулся. «Да и не смогу я ее бросить, если Ольгу посадят. Да и эту Василису тоже. У девочки ведь никого не останется тогда». Я ничего не ответила. Просто потому, что не знала, что вообще можно сказать на это. Неожиданно дверь кабинета распахнулась столь резко, что даже впечаталась в стену. Игорь Сергеевич буквально влетел в свой кабинет, держа в руках непрозрачный конверт и какой-то лист бумаги. Конверт он бросил на стол абсолютно небрежно, хотя и дураку понятно было, что внутри анализы ДНК. Но, судя по виду доктора, это было совершенным пустяком. «Подходит», — выпалил он, глядя на меня. «Настя подходит для Дарьи, 25% — это отличные шансы». Внутри меня все замерло и оборвалось, но упасть на пол и разбиться не успела, потому что я обрела крылья, которые заставили буквально воспарить. Я вцепилась в руку доктора, требуя повторить. «Ну вот же, вот!» — он потряс перед моим лицом распечаткой. «Вот анализы. Девочка подходит для донорства». «Антон, ты слышал?» Я обернулась к бывшему, который все еще сидел на кресле, с абсолютно растерянным видом. «Дашу спасут!» «Да, да, слышал!» – пробормотал он. «А как же второй анализ? На ДНК?» Игорь Сергеевич смерил Данишевского взглядом. «Вы что, еще не поняли?» – спросил он. «Будь Настя не вашей дочерью, она бы вряд ли смогла подойти на роль донора. Но все же вы можете убедиться сами». Он подошел к своему столу, взял конверт и передал его Антону. «Вскройте, мне же в целом все и так ясно, тем более, когда есть более важные дела. Анна, сейчас мы с вами должны подумать, когда лучше всего назначить дату операции». «Как можно скорее», — выдохнула я, ощущая у себя в груди странное чувство, будто услышала сейчас от мужчины самые прекрасные в жизни слова. «Не новость о дорогом подарке автомобиля, не предложение выйти замуж, не какой-то другой жизненный пустяк, который кто-то считает важным». Я услышала надежду. Надежду на то, что моя дочь будет здорова. Данишевский нервно поправил галстук бабочку и посмотрел на меня с улыбкой. «Ты настоящая красавица, Аня, и это платье тебе безумно идет. «Спасибо». Я тоже улыбалась. «Оно простое, но мне очень нравится». «Прекрасно», — кивнул Антон. «Ты самая красивая невеста из всех, что я когда-либо...» Он сбился, отвел взгляд. Мы оба вспомнили Олю. Прошло четыре года, а Антон так и не смог простить ее, хоть и позволял видеться с дочкой. Настя, разумеется, осталась у папы, а для ее мамы мы все вместе добились условного срока вместо настоящего наказания. Я осуждала ее, корила за многое, но и сама была не без греха взять хотя бы нелепую поездку с Эдиком в глушь. Тряхнув головой, вспомнила, что уже через час придется уехать на неделю, и попросила «Не балуй Дашу сильно, она хоть и умеет делать эти огромные глаза, все равно должна знать меру, ты слишком много ей позволяешь». «Меня не было рядом все ее детство, Аня. Как я могу теперь отказывать в мелочах?» Он беззаботно отмахнулся. «Она не просит много, а мне приятно видеть восторг на лице старшей дочери». Я покачала головой. «Избалуешь ее. «Ничего, твой Игорь тоже не ставит ей много запретов». Его лицо помрачнело. «Ладно, пойду к гостям, а то сейчас заревнует, придет раньше времени и увидит тебя в платье». Антон стремительно вышел, а я, прикрыв глаза, досчитала до десяти, пытаясь вернуть себе спокойствие. Пора было выходить, и я очень нервничала, будто снова стала молодой девочкой. В дверь постучали, заглянули девчонки. «Аня, ты скоро?» «Игорь там уже места не находит себе». «Иду». Взяв со столика букет невесты, пошла к выходу, вспоминая слова клятвы. Официально мы с Игорем уже расписались несколько дней назад в ЗАГСе Москвы в джинсах и майках. А теперь вот настало время торжественной выездной церемонии в ресторане. Он настоял на этом. «Мам!» — ко мне подбежала совсем уже взрослая Даша. «Ты такая!» Она чуть отступила, удерживая меня за руки, приоткрыла рот и повела плечами. «Ты как королева, понимаешь?» Я засмеялась. «Спасибо. Справишься без меня неделю? Все-таки так надолго мы не расставались?» «Шутишь? Я же буду с папой и Настей. Все будет классно!» «А у вас с дядей Игорем медовая поездка. Он сказал, что не вернет тебя оттуда, пока не сделает мне брата». Я покраснела вмиг. «Даша!» — зашикала, делая огромные глаза. «Ты что, у нас уже возраст, и вообще здесь люди!» Она расхохоталась. «Мамочка, какая ты у меня! Самая молодая и самая красивая! И уж Игорь Сергеевич точно знает, можно ли вам еще детей делать. Он же врач!» Так, я нахмурилась, чувствуя лютое неудобство от того, что дочь говорит со мной о таких взрослых вещах, еще и при моих подругах, хихикающих в стороне. «Все-все», — Даша посторонилась, — «больше не буду. Иди, мам, а то дядя Игорь видел, как к тебе папа заходил в комнату». Я кивнула и спешно направилась к залу, где должно было проходить торжество. Заиграла музыка, подошел Эдик. Именно он вызвался отвезти меня к мужу и мы вместе медленно зашагали к тому, кого я полюбила всем сердцем за эти годы. Игорь стал моей надеждой, силой, верой и опорой во всем, моей поддержкой и моим счастьем. И пусть я долго сомневалась, нужно ли нам узаконивать отношения, он терпеливо ждал. Ждал, пока поправится Даша, пока я приду в себя, пока разберусь окончательно в чувствах к Антону. Он не торопил, не напирал. Был рядом всегда и повторял одно и то же. «Если я нужен тебе, звони, зови, пиши, приходи в любое время дня и ночи. Я жду и буду продолжать ждать, сколько потребуется». Он действиями доказывал свое отношение, и это было лучше любых обещаний и слов. Антон, он пытался возобновить нашу связь. Мы даже ходили на несколько свиданий, но былого трепета рядом с ним я так и не испытала больше. «Прошло наше время». Зато осталась Даша, символ того, что я искренне любила когда-то, и меня любили не меньше. Она окрепла за четыре года, стала цветущей, красивой молодой девушкой, моей гордостью и главным советником. Именно Даша однажды сказала мне, «Мамуль, ну сколько можно отказываться выйти замуж? Дядя Игорь хоть и терпеливый, но посмотри, сколько вокруг женщин посговорчивей. А кто-то, пока ты думаешь». Я засмеялась, отмахнулась, но... В тот же вечер приняла его предложение. Он тогда пришел с работы уставший, обнял меня и сказал, что хочет только одного — упасть в постель и не шевелиться сутки. Сделав скорбное лицо, я грустно вздохнула, вслух пожалев о том, что мне давно никто не делал предложений. Да может, уже и не надо, раз у него сил ни на что нет. Игорь медлил всего пару секунд, а на третью уже кружил меня по прихожей, громко ликуя, и сообщая всем соседям о моем согласии стать его и только его по всем правилам. Мы столько прошли вместе, были и горе, и слезы, и чувство безысходности поначалу, но он помог преодолеть тот путь достойно, сразу подставив крепкое плечо. Игорь доказал, что счастье может родиться в муках, чтобы дать шанс на новую, еще более прекрасную жизнь, любимый мой, родной человек, доктор моей судьбы. читала Наталья Гринцевич.